Глава 25. Ты убедила меня подождать до ночи, горячечно шептала Лоска, крепко сжав моё предплечье. Но я не уверена, что всё получится. Лучше дай мне самой убить его. Моя просьба обождать имела смысл, устало вздохнула я и поморщилась от боли. Пальцы Арчанки были словно из стали. Я не сторонник излишней жестокости. Он ведь не напал на нас. Не было прямой угрозы нашим жизням. Можно отомстить иначе. Если Берг сегодня выжрет, конечно, то потеря обережных огней непременно приведёт к сложностям в его дальнейшем пребывании на посту вождя. Как странно ты иногда говоришь, Арунка, покачала головой Лоска. Иной раз приходится дважды обдумать, чтобы понять смысл. В общем так, Я бросила быстрый взгляд на спокойно уснувших мужчин, пропуская замечания ярчанки мимо ушей. Они даже часовых не выставили. Были настолько убеждены, что я на них не нападу, или, скорее, или, чем вот эта показушная безопасность. Лоска, либо ты соглашаешься на мои условия, или ждёшь утра и ввязываешься в драку с Бергом. Решай, но помни, мы лишимся шанса выкрасть обереги. Женщина нахмурилась, ее глаза полыхнули яростью, но сладко зевнувший Эджи, которого только что разбудили, словно привел ее в чувство. Она медленно кивнула, соглашаясь следовать моему замыслу. «Как бы не пожалеть потом, Аруна!» — не применула добавить она. «Ох, как бы не пожалеть!» «Не накликай беду, лоска!» — покачала головой мама. «Все будет хорошо, вот увидишь!» Я уверена, что наш монстр где-то поблизости, вздохнула я и погладила амулет, который пару часов назад повесила себе на шею. Руна, нанесённая мною на плоскую лицевую часть деревянного чуть вытянутого круглиша, едва заметно переливалась в свете двух лун, и с каждой минутой это свечение становилось всё сильнее. Я чувствовала, как символ тянет в себя энергию из солнечного сплетения. Словно амулет питался моей силой. Если вспомнить слова дядьки Анса, то такие вещи из сейки помогают магу хранить дополнительную энергию, своего рода запасной резервуар, который при необходимости можно будет использовать. Поэтому я терпела, хоть и чувствовала слабость. Он и отомстит за тебя, Лоска, хоть бы твой план удался. Крепко сжала кулаки та а после устало провела мощной ладонью по своему лицу, словно пытаясь встряхнуть навалившуюся усталость. «Уходите!» — приказала я. Мы старались не шуметь. Небольшая группа отправилась на выход из поляны. Мама пару раз оглянулась, и я ободряюще ей улыбнулась. На шее у Райлы уже висел мой амулет, сияя мягким голубоватым свечением. Надеюсь, его энергии хватит чтобы обезопасить родных от возможных атак нежити. Думать о том, что кроме нечестии есть ещё и хищники, мне не хотелось. Но все они были вооружены длинными кинжалами и копьями, у лоски лук, и она с ним мастерски обращалась. Думаю, отобьются. Вещи оставили, значит, прозвучал насмешливый голос Берга. Решили покинуть нас ночью? Умно. Но мы всё равно вас догоним, Аруна. Глупая эта девчонка. Я спокойно пожала плечами, спокойно присела на корточки и прижала раскрытые ладони к земле. Ты чего это удумала, гадина? прошипел Берг, вскакивая на ноги. Он мог бы выйти из обезвреженного круга, даже шаг сделал в мою сторону, но был остановлен кем-то из друганов. Я тихо хмыкнула. И подтянулась своей силой к холодной земле. Чего там кричал этот жердяй, я уже не слушала. Да не особо интересно мне было. Земля задрожала, обережные сосуды сместились, равносторонний треугольник был нарушен, огни погасли, почва пошла трещинами, и ноги орков по икры провалились в образовавшиеся неглубокие ямы. Всё, на что хватило моих умений и сил. «Миленькая, задержи их ненадолго!» Прошептала я, пот заливал глаза. Все же нехило я вложилась в это, казалось бы, простое действие. Резко хлопнув по земле раскрытыми ладонями, сорвалась с места. Первый горшок, второй, третий. Все сосуды были бережно прижаты к моей груди. Подхватив один из мешков, засунула туда свою добычу. Злобно оскалившись, подмигнула орущим крепко матерящимся мужикам и устремилась прочь из уютной полянки. Проскочила мимо чёрной нечисти, замершей чуть в отдалении. Монстр повернул свою странную голову со оскаленной пастью в центре в мою сторону, но следом за мной не помчался. Его куда больше интересовали крики орков за моей спиной. "Кушать подано", крикнула я. Адреналин кипел в крови. Сейчас мне было совсем не жаль Берга и его прихосней. Сейчас я думала о том, как бы свалить отсюда побыстрее и догнать всех остальных. Женщины ушли достаточно далеко. Я нагнала их через четверть часа быстрого бега. "Дочка!" вскрикнула мама, бросившись мне навстречу. "Как ты?" Тут до нас донёсся чей-то продирающий до мозга костей, отчаянный, полный боли крик. «Оно напало на них!» — охнула Дегни, зажав ладони губы. «И по делам!» «Такой злорадной радости, вспыхнувшей на лице лоски, я еще никогда не видела!» «Пусть и Костя их сожрет! Желаю не подавиться!» «Уходим!» — повторила я, успев немного отдышаться. «Там остались наши сундуки и шкуры!» — поджав губы, покачала головой рачительная Райла. Как мы теперь унесём все наши вещи?" азадаченно спросила она. "Через день вернёмся и заберём." Пожала плечами Берта. Она была на удивление собрана, только побледневшее лицо говорило о том, как сильно её тревожат крики мужчин, что разносятся далеко окрест в ночи. "Есть ли хоть кто-то из них выживет?" добавила я. "Не факт, что их заинтересоют пустые сундуки и наполненные травой мешки. Так что идёмте, время дорого. Ночь мы провели в полном спокойствии, выставив лишь одного часового. Наконец-то за столь долгое время каждая из нас успела выспаться в полной мере. А сон наш хранили три обереженных сосуда, с горящими до первых лучей солнца огнями. Ровно через день мы отправились на тузло полуночную поляну. Наши сундуки и тюки лежали на местах. На всякий случай мы их опустошили. Вдруг бы план не выгорел. И группа Берка выжила бы. Оставлять им все свои вещи не хотелось, а антураж их наличия следовало сохранить для большей достоверности. Хотя сейчас, оглядываясь назад, я думаю, все эти движения были совершенно лишними. Вот так и учишься на собственных ошибках. И куда теперь? спросила мама, когда мы, загрузившись как ишаки, тронулись в путь. Только вперёд, улыбнулась я. Нить ведёт меня, указывая путь. Не знаю, что нас там ждёт, но надеюсь, что-то хорошее. На самом деле, я была несколько озадачена. Красная ниточка вдруг поменяла маршрут, словно передумала. Если раньше она была прямой, как стрела, то сейчас сворачивала круто направо, в ту сторону, где несёт свои мощные холодные воды река Сальвана. Интересно. Интерлюдия. Берг Тор и Нджал бежали так быстро, как никогда в жизни. Жалел ли Берг об остальных, брошенных на съедение жуткой твари соратниках? Нет. Не мгновение. Его волновала лишь собственная шкура. Он сожалел только об утрате обережных сосудов. А еще все его нутро клокотало от переполнявшей ненависти. Орк мечтал лишь об одном – поквитаться с Аруной и остальными женщинами. В его сердце горела лишь одна жажда жажда мести. Берга страшила мысль о том, сколько ночей они с Джалом будут одни. Как справиться со всеми опасностями? Косой взгляд вождя на бегущего рядом воина не обещал тому ничего хорошего. Если нужно Бергтор пожертвует его жизнью ради сохранения своей собственной.